Знаешь, сколько я заработал на перепродаже привезенных вещей? Я покачал головой, заинтересованно на него посмотрев. 3.000, Иван. Долбаные 3.000. Этих денег хватило на свадьбу, платье, и ещё осталось отложить на машину. Подожди. У меня в памяти всплыли воспоминания, что советские спортсмены, по заявлениям газет, вроде бы всегда хорошо жили. Ардина Ленина, квартиры, машины без очереди. Как-то его слова не били совсем этим. Об этом я ему и сказал.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 "Ну, эсвай, с тобой и правда не соскучишься." Вытирая рукой глаза, наконец стал успокаиваться он. "Ваня, очнесь уже. Ты не в сказке живёшь. На каждое соревнование выделяются квоты на каждую команду. Скажем, два-три ордена, пять орденов знак почёта, с десяток медалей за трудовое отличие, две-три квартиры, и хорошо, если дадут без очереди купить машину за свои деньги, причём, Иван, тебе просто дадут право купить без очереди. Погоди,"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 пожал плечами, поскольку сам это и ерундой не занимался. Иван, что ты хочешь себе купить в магазине Adidas? прямо спросил он. Кроссовки, но они дорогие, сожалением признался я. А девушке что своей купить хотел? Думал джинсы, универсальный же подарок. Давай мне размеры и свою сумку со значками. Он потёр ладошки. Остальное предоставив мне, я удивлённо посмотрел на него, но спорить не стал. Мы вернулись ко мне.